Глава 11. Это был прекрасный вечер. Вечер, воспоминания о котором я буду вечно дорожить. Именно такой я представляла себе пышную свадьбу знатных особ. Четырёхструнный музыкальный ансамбль, бесконечный фуршетный стол с едой, танцы всё было волшебно. кроме реджины, выводящей группы по пять девушек, из которых только одна, а в некоторых случаях ни одной, не возвращается. Зал начал редеть, и мы скандал больше не могли выносить танцы. Нервное ожидание того, что должно было произойти, держало нас всех на взводе. Как ты думаешь, в чём заключается тест Спросила я. Но Джослин шикнула на меня. Хорошо проводите время, дамы, прогремел голос короля у меня за спиной. И я оцепенела. "О, да", проворковала ему Джослин. "Такой чудесный вечер", сказала ему Кендал. "А ты, Арвен?" обратился он ко мне. И я развернулась. указала на свою пустую тарелку. Еда божественна. Не окажешь ли мне честь станцевав со мной? сказал он, протягивая мне руку. И я замерла, сразу же начав потеть. Потанцевать с ним? Зачем? Больше он ни с кем не танцевал. Я взглянула на Кендл. которая расширила глаза, как бы говоря: ты не можешь отказать королю в танце. Я встала. Эм, конечно, но предупреждаю вас, я, вероятно, отопчу вам ноги. Я вложила ладонь в его протянутую руку и позволила ему вывести меня в центр зала, пока сама в это время сходила с ума. Он с любопытством наблюдал за мной. Затем его взгляд упал на мои кубы. Я с трудом сглотнула, чтобы смочить горло. Дикие и свободные танцы с Кендл это одно, но медленные танцы с королём Амбергейта совсем другая история. Он положил руку мне на талию и взял мою ладонь в свою. Пока мы медленно раскачивались под музыку, я изо всех сил старалась дышать, находясь так близко к нему. Наши тела соприкасались, и я чувствовала на себе взгляды всего зала. И всё же это казалось таким правильным. Мне казалось, что я создана для того, чтобы находиться в его объятиях. И я не хотела его отпускать. Наклонившись к моему уху, он сказал: "У меня дух захватывает, насколько ты прекрасна". В животе у меня потеплело от комплимента. "Спасибо. Как всё прошло в мрачной пустоши?" поинтересовалась я. Он посмотрел на меня сверху вниз. Это была королева Nightfall. Я потерял несколько людей, но они потеряли больше. Слышать это было облегчением. Расскажи мне о своих родителях, внезапно попросил он. И я немного вздрогнула, но затем улыбнулась, чтобы скрыть свою обеспокоенность. Мой отец работал в шахте пепла. Каждые выходные он ходил выпить в таверну, и именно там он познакомился с моей мамой. Она была барменшей. Он холодно посмотрел на меня, как будто больше проверял мой ответ на правдивость, чем на самом деле проявлял интерес к тому, что я говорила. И ты упоминала, что твой отец на четверть принадлежал к драконьему народу. Я отпустила его руку и отступила назад, как будто обожглась. Ты допрашиваешь меня или пытаешься узнать меня лучше? выпалила я, заставив нескольких ближайших девушек повернуться в нашу сторону. Румянец пополз по его щекам, и он шагнул ближе ко мне, снова заключая меня в свои объятия. На этот раз напористость, чем раньше. Он прижал руку к моей пояснице, мой живот прижался к его. Он наклонился к моей шее, шепча мне на ухо. Я пытаюсь выяснить, как девушка, которая утверждает, что на четверть принадлежит к народу драконов, взрывается как магическая бомба в одной из моих ванных. Девушка которая мне очень нравится и в которой я заинтересован. По моей спине пробежали мурашки от упрёков в его тоне, но также и от горячего дыхания, которое коснулось моей шеи, и заявления о том, что я ему нравлюсь. Тем не менее, я не могла сдержать гнев, который поднялся во мне из-за его недоверия. И я ступила, чтобы посмотреть ему в глаза. Почему бы тебе не ответить мне на несколько вопросов? Его зелёные глаза вспыхнули жёлтым. Что заставило тебя, так отчаянно ради наследника, ухаживать за сотней дам сразу, хотя твоей жены не стало всего зиму назад? Его лицо превратилось в маску ужаса. И я мгновенно пожалела о своих словах. Он убрал руки с моей спины и сделал гигантский шаг от меня. Милорд, мне жаль. Он отмахнулся от меня и развернулся, выходя из зала. И я молила Создателя, чтобы меня скорее поглотила гигантская дыра, только бы не видеть, как сильно ранили его мои слова. Почему я это сделала? Страх. Я боялась, что если я ему нравлюсь, это означает, что я действительно могу претендовать на то, чтобы стать его женой. И если предупреждение моей матери было правдой, мне нужно было избежать этого любой ценой. Я сникла, возвращаясь на своё место, где Джослин и Кендл пристально смотрели на меня. Ну, и о чём вы говорили? спросила Кендл. Он выглядел уизвлённым, когда уходил. Я покачала головой, показывая, что не хочу об этом говорить, и схватила свою тарелку. Я собиралась съесть ещё два кусочка торта. По крайней мере, когда король отправит меня домой, Я буду. Мне было ладно. Казалось, что этот вечер не закончится никогда. Я просто хотела вернуться в свою комнату и поспать. Но похоже, Риджина настояла на том, чтобы вызвать меня последней. Когда она наконец вошла в комнату и помахала Кендл Джослин и мне, я вздохнула с облегчением. Я просто хотела покончить с этим и впасть в пищевую кому. от шоколадного торта. Я уже успела пожалеть о том третьем куске. Встав с другими девушками, я на дрожащих ногах направилась к боковой двери, у которой нас ждала Реджина. Она выглядела такой же усталой, как и я. Должно быть, уже около полуночи, но было ясно, что нужно срочно найти следующую жену для короля, поэтому они торопили этот процесс. Для меня это не имело значения. После того, что я ему наговорила, мне повезёт, если он не повесит меня на деревенской площади. Реджина натянуто улыбнулась нам троим, а затем наклонила голову, приглашая нас следовать за ней. Рассказал ли ей король, что я ему сказала? Если так, то провалиться мне в пекло от стыда. Кто так разговаривает с членами королевской семьи? Что со мной не так? Хуже всего было то, что он мне нравился. И я сказала нечто ужасное тому, кто мне нравился. И теперь я чувствовала себя скверно. Мы последовали за редженной по длинному коридору к другим двойным дверям. Мои нервы собрались в такой тугой узел, Что когда она распахнула их, и мы увидели короля, стоящего в глубине комнаты, я слегка взвизгнула. Все три пары глаз уставились на меня, и я с трудом сглотнула. Мне показалось, я увидела паука, объяснила я. "Успокойся, Арвен. Всё пройдёт абсолютно как надо". Мы вошли в комнату, И количество присутствующих не оправдало моих ожиданий. Там было полдюжины ищеек, горстка королевских стражников, доктор Элси и какой-то старик, державший в руках том в кожаном переплёте. Все они стояли по внешним краям стен. В центре комнаты находился единственный ледяной голубой кристалл, стоявший на небольшом пьедестале из белого камня. Я вдохнула, запах дыма ударил мне в ноздри, а затем я заметила опалённые отметины. Чёрные полосы веером расходились по плитке из белого нефритового камня, выходя из кристалла. Кендел, пожалуйста, сделай шаг вперёд и прикоснись к проявляющему камню. сказала Риджина. И Кендел посмотрела на меня со страхом. И ты первый. Паршиво. Я одобрительно кивнула ей, в то время как мой разум обдумывал эти слова. Проявляющий камень. Проявит ли он степень нашей магической силы? Надеюсь, воимя Гадесса, что нет. Особенно после того, как заклинание на мне спало. Или чем там был этот взрыв в ванной или харатка. Пожилой джентльмен с кожаной книгой открыл её на определённой странице, а затем пристально посмотрел на Кендл. Тем временем Ищейки задрали подбородки и раздули ноздри, словно ожидая почувствовать дуновение магии. Всё это было жутко, как в аду. Я хотела убежать. Я думала, что ищейки, приходящие в мою деревню, это предел магического испытания. Оказалось, всё куда навязчивее и без церемонии. Каждое предостережение, которое давала мне мама, звучало в моей голове как предупреждающая труба. Беги. Беги, беги. Словно почувствовав мою панику, Реджина подошла ко мне сзади. И я застыла на месте. Мне некуда было идти. Каблуки Кендел застучали по полу, когда она подошла к камню и остановилась перед ним. Посмотрев на короля, она протянула руки. Мне просто нужно прикоснуться к нему. Король Вальтрон выглядел усталым. Да. Камень продемонстрирует более мощный пример твоей силы. Чтобы мы могли оценить твою способность выносить ребёнка, превращающегося в дракона. Его голос был таким монотонным. Было ясно, что этот процесс совсем не доставлял ему никакого удовольствия. Кендл прикусила нижнюю губу, а затем схватила камень. Оранжевое пламя вырвалось из её рук на 2 фута в окружности, и я ахнула. Кендл никогда раньше не демонстрировала столько магии. Этот камень действительно должен довести вашу силу до предела. Это напугало меня до смерти. Если я взорвалась в ванной, что я сделаю из-за этого камня? Кендл посмотрела на меня с гордостью, и я показала ей большой палец, но я также заметила, Что король смотрит на доктора Элси. А эльфийка Дракон покачала головой. Риджина, нахмурившись, шагнула вперёд. Спасибо вам, Кендел. Следуйте за мной. Подождите. Почему доктор покачала головой? Означало ли это, что Кендел отправится домой? Я хотела спросить, Но сегодня вечером я уже испытала свою удачу, когда сказала королю, что он женится слишком рано после смерти своей любимой жены. Снова появилась роджина, и я гадала, куда она увела Кендл. Джослин. Она жестом подозвала её вперёд, и я оставила все заботы о Кендл позади. Они приберегали меня напоследок. Это было просто подло. Я хотела поскорее покончить с этой глупостью. Джослин шагнула вперёд с уверенной улыбкой и без колебаний схватила лежащий перед ней голубой камень. Огненный шар оранжевого пламени высотой в 6 футов взметнулся к потолку. И все отступили на шаг назад, охая и ахая. Мой взгляд метнулся к королю, который оценивающе рассматривал Джослин. Его глаза облуждали по её телу более пристально, чем когда-либо прежде. Он взглянул на доктора Элси, которая с энтузиазмом кивнула. Реджина выглядела облегчённой, когда шагнула вперёд и вывела Джослин из комнаты. Когда она вернулась, все взгляды обратились на меня. Гадес, я не хочу этого делать. Доктор Элси наклонилась к уху короля и что-то прошептала. Он удивлённо уставился на неё, прежде чем прочистить горло. Не могли бы все сделать пять больших шагов назад, пожалуйста, скомандовал он. И они посмотрели на него с недоверием. включая меня. Неужели доктор Элси думала, что я снова взорвусь, как в ванной? Из-за одного раза, когда заклинание, скрывавшее мою силу, исчезло. Верно? Они и так уже были в задней части комнаты. Теперь они отодвигались от меня ещё дальше, пока их пятки не упёрлись в дальнюю стену. Было смешно, что моя магия могла зайти так далеко. Мы все очень устали, мисс Нобоксен. Пожалуйста, давайте продолжим. Голос короля был резким, и стыд обжёг мои щёки. Я хотела извиниться за то, что сказала в зале, но сейчас было не время. Делая маленькие неуверенные шаги к камню, Я пыталась отсрочить неизбежное. Всё это время в моей голове звучал совет моей матери: "Если кажется, что он собирается узнать о твоих способностях, заставь его влюбиться в тебя". Мой взгляд метнулся к королю, который смотрел на меня так, словно ему не терпелось отправить меня домой. И я вздохнула. Любовь, возможно, больше не фигурирует в нашем будущем. Я уже всё испортила. Может быть, он всё же определил бы меня в свою королевскую гвардию? Без шансов. Когда я приблизилась к камню, волосы на моих руках встали дыбом, а дыхание замедлилось. Было ощущение, будто я шла по воде или песку. В воздух был насыщен силой чем ближе я подходила тем труднее становилось дышать чувствовали ли это и другие девушки если и так то они этого не показали я вытянула вперёд пальцы в нескольких дюймах от камня меня охватило дурное предчувствие каждая клеточка моего тела говорила мне бежать Единственный раз, когда у меня возникло такое чувство, был прямо перед тем, как за мной на 3 мили вниз по реке погнался гигантский чёрный медведь. Я заколебалась, подняв глаза на короля и увидев, что он наблюдает за мной с подозрение. Затем мой взгляд переместился на реджину, чьи глаза сузились. Если я откажусь Нападут ли они на меня? Будут ли они принуждать меня? Впервые с тех пор, как я согласилась на всё это, мне стало страшно. Я должна это сделать. Теперь я жалела, что не сделала того, что сказала мне мама, и не заставила короля захотеть моё тело. потому что теперь ничто не спасёт меня, если эта штука покажет, откуда берёт начало моя истинная родословная. Создатель, защити меня, взмолилась я и схватила камень. В ту секунду, когда он коснулся моей кожи, я поняла, что совершила ужасную ошибку. Чистая, неземная сила Пронзило всё моё тело, и меня поглотило голубое пламя. Жар охватил мою кожу, когда голубой огонь вырвался наружу. И комната наполнилась криками. Боль пронзила мои плечи, когда что-то дёрнуло меня сзади. Я отшатнулась назад, Пламя отступало, и я оглянулась через плечо, чтобы увидеть, кто тащит меня назад. Когда я увидела два синих драконьих крыла, у меня перехватило дыхание. Оглядев комнату, я нашла взглядом короля Вальтрана. Король уставился на меня в абсолютном шоке. Старик, державший том в кожаном переплёте, подбежал к нему и отчаянно зашептал ему на ухо. Я начала плакать, напуганная тем, что происходило, что всё это значило. И доктор Элси бросилась ко мне. "Нет!" Король протянул руку, останавливая доктора Элси, а затем посмотрел на своих стражников. "Схватите её!" сказал он. Что? Милорд. Голос ледины звучал растерянно, и её стражники колебались. Схватить её, взревел король Вальдрен, и из его ноздрей повалил дым. Чувство предательства и шока от того, что он сказал, пронзили моё сердце. Двое стражников бросились вперёд, подхватив меня под мышки, в то время как я продолжала рыдать и трястись от страха. Что происходит? Откуда у меня на спине взлелись крылья? Почему мой огонь был голубым, а не оранжевым, как у всех остальных драконов? Милорд, она напугана. Она не знает, что это значит. умоляла его доктор Элси. Я уставилась на него, умоляя о пощаде своим взглядом, но он просто впился в меня взглядом. Первое, что она мне сказала, было ложью. Теперь я не могу ей доверять. До сих пор я обманывала себя, что моё свидание за обедом с ним, возможно, заставило его быть несходительным ко мне. Он выглядел так, словно хотел спалить меня заживо. Стражники оттаскивали меня, и я не стала его поправлять. Он был прав.